Глава сорок вторая. Через некоторое время два взъерошенных мага рядышком сидели у огня. Сол растянул за их спинами полотно палатки, прекрасно экранировавшее тепло костра. Вокруг на шестах сушились промокшие вещи. Феткина нога распухла и безбожно ныла. Сол погрел озябшие руки и приложил их к ступне, унимая боль. — Ты почему меня никогда не слушаешь? — ворчал он. — Вот чего понесло-то? — Чего уж, облажалась, прямо скажем. Ведьма нервно хихикнула. — Чего смешного? — Да вспомнилась. Когда водород шли, у нас рыська так же искупалась. Я тогда ещё над ней поулыбалась. — Прости, кошка, как я сейчас тебя понимаю? — вздохнула колдунья, поднимая чуть затуманенные самогоном глаза к небу. — Это повезло, что солнце ещё не зашло. — Да. иначе уже бы точно обморозились глядя на языки пламени добавил Сол Ладно, не горюй, только не несись больше никуда сломя голову. Да уж, мне теперь не то, чтобы носиться. Идти-то как, не знаю. Это точно. Надо подумать, что ещё можно сделать с твоей ногой. Может, лапух какой поискать? Слушай, встрепенулась Фета, мы ж с тобой совсем забыли про раздобытые казырные кустики. Точно. Тоже оживился Сол, доставая и разворачивая свёрток. И чего с ней делать? Прям так и жевать? Ну, протянул Мак, наморщив ум, вспоминая, что там было написано в старом учебнике. Кажется, можно так жевать, но лучше заварить, если есть такая возможность. Так и у нас она есть, сия возможность. Давай попробуем, азартно предложила ведьма. Солнце, хотя вылез с нагретого насиженного места, и принялся сооружать котелок, попутно перевешивая вещи, чтобы сохли равномерно. Когда вода закипела, запарили травку. От нагревания она из серой стала изумрудной. Маги с сомнением таращились на подозрительную жидкость с плавающими в ней ядовитого цвета ошмётками. Чего-то я того, не уверена, что это можно употреблять внутрь без риска для жизни. прокомментировала ведьма. Эх, была не была. Соль выдохнул и решительно отхлебнул из чашки. Фетка поморщилась, глядя на это действо и моргнула. М-м, а на вкус это куда лучше, чем на вид и согревает. Мак удивлённо поплямкал губами. Если через пару минут у меня не отрастёт хвост или дополнительные пары ушей, смело пей. Очень даже ничего. Ведьма не стала больше ждать и зажмурившись, отпила горячую жидкость. По телу разлилось приятное тепло. И в самом деле, очень даже ничего. Кислинко, подтвердила она мнение Сола, и сил вроде как прибавилось. Угум. Светлый прислушался к своим ощущениям. Посмотрим, насколько её хватит. Сол, подай, пожалуйста, орешку. — Ты что ли всё ещё голодная? Я, кажется, ничего. — Да нет, просто как-то непривычно. Вроде ничего и не ели, а уже и сытые. Охота что-нибудь на зуб положить и похрустеть. — Грызи, хомяк! — рассмеялся маг, подавая Фете кулек. — А я пошёл лагерь разбивать. — Слушай, а совы больше и не видать. Вдогон ему пробормотала ведьма. С тенью как раз всё было в порядке. Птица переждала обвал в небе. А вот хозяину её досталось. Марс с гладом тоже пострадали, но в отличие от Старха, находились в сознании. Не ожидавшие такого поворота событий, разгорячённые преследователи слишком поздно поняли, что сейчас произойдёт. Когда оценив ситуацию, они наконец кинулись искать укрытие, на них уже летело каменное крошево. Воздушнику досталось больше всех. Вот и получалось, что отследить беглецов птица могла, да вот принять эту информацию было некому. Остальные звери, в сложившейся ситуации, были бессильны и бесполезны. Да и сами маги, чего уж говорить, тоже находились в нерабочем состоянии. Оставалось только приходить в себя, сооружать для старха носилки и, признавая поражение, тащить товарища и свои помятые кости. назад. А тем временем в старом домишке деревенского знахаря в горячечном бреду метался следопыт. Отвар, оставленный дедом, он все-таки выпил. Мучила жажда. Да и по здравому размышлению отравления он не боялся. Убить его, имея такое желание, можно было бы и гораздо более простым способом. От напитка его сморило в сон, перешедший в лихорадку. Рейвера мучили кошмары. Раз за разом он заново переживал момент гибели Хана. К рассвету следопыт пришёл в чувство. Неимоверным напряжением воли, мокрый, обессиленный маг заставил себя сползти с кровати. Он больше не мог находиться в этом доме, в этой кровати. Ярость, ненависть, жажда мести гнали его вперёд. Найти тех, кто погубил его друга. Ноги подгибались. Перед глазами плыло помогая себе руками, хватаясь за стены, ревер дошёл до двери и выполз на улицу. Утренняя прохлада немного прояснила сознание. Отвязав сонную хозяйскую лошадку, следопыт с усилием подтянулся, затаскивая на неё непослушное тело и пустил шагом со двора. Так она и брела по тихим спящим улочкам, пока маг, намётаным глазом, а скорее даже чутьём, определял направление, ведущее к большому тракту. Всё-таки не зря он был лучшим следопытом северного королевства. Уже совсем рассвело, когда коняшка вынесла его на дорогу. Спрыгнув на землю, следопыт присел, опустил руку в пыль и закрыл глаза. подключая свой магический дар, изо всех сил стараясь уловить след именно этой повозки. Если она ехала тут, то он обязательно найдёт, ни с какой другой не перепутает и больше не потеряет. "Ой, должны были ехать тут, больше просто негде", тихо шептал он сам себе. "Да Глаза Равира открылись, полыхнув огнём, горевший в нём и удерживающий на ногах ненависти. Скоро увидимся, пообещал он своим невидимым противникам. После относительно спокойной ночи мы с Сорганом наслаждались остатками вчерашней курицы. Она, кстати, у него получилась на славу. Рысь всё время спала. Один раз только мне удалось напоить её травяным отваром. В остальном своё лечебное дело делал влитый ей эликсир соло и моя энергетическая подпитка. Впрочем, для таких ранений выглядела она совсем неплохо. Жара особого уже не было, дыхание ровное и спокойное, она просто дремала и набиралась сил. «А неплохой из тебя кулинар получился», — похвалила я величество, с удовольствием догрызая крылышко. Сарган уже налопался и сидел на согретом утренними лучами пятаке, умиротворённо, сыто жмурясь на солнышке. «Эх, хорошо-то как! Жить хорошо!» — ответил он мне, думая о своём. «Такое ощущение, что мне всё в этом мире в диковинку!» «Думаю, в твоей жизни во дворце тебе и некогда было уловить прелесть и ценность этой простоты!» Вспомнилась своя собственная жизнь. Я ведь тоже достаточно большую её часть провела в бесконечной гонке. Особенно когда ну очень важной начальницей работала, а потом как-то резко пришло отрезвление и осознание того, что я словно и не здесь вовсе, и ничего не вижу, пока я несусь со скоростью и напором локомотива, покоряя новые карьерные вершины, сама жизнь пролетает где-то мимо. и все эти красивые статусы как-то разом потеряли смысл и привлекательность. В тот момент я ответственно заявила себе, что не для того меня мама родила, чтобы я моргнула глазом и вдруг обнаружила, что уже добежала до своего заката, а в памяти-то ничего толкового, по-настоящему ценного и нет, и уволилась. Честная пионерская, и ни дня никогда об этом не пожалела. сочинила себе неплохую подработку, да и всё. Вот тогда-то мы и начали с котом путешествовать. Старые друзья только улыбались, подшучивая над нашим бесконечным медовым месяцем. В самом деле, это было какое-то второе дыхание нашего брака. Мы стали снова вместе, как в юности, близко-близко, если вы понимаете, о чём я. Эх, глянув на Саргана, подумала я, вспоминая робкие заинтересованные взгляды украдка и величество в свой адрес. Может, у Александры что с тобой и сладится, когда я уйду? Так-то ты парень неплохой, ну, да сами потом разберётесь.